Уберто де Ордалес, который в качестве двоюродного брата Эстевании имел свободный доступ в его дом и был единственным человеком, коего ему надлежало остерегаться. Действительно, Дон Уберто увлёкся своей кузиной и осмелился признаться ей в любви, невзирая ни на соединявшие их крови, ни на искреннюю дружбу, которую питал к нему Дон Анастасио. Эстебания же, как женщина осторожная, не стала поднимать шума, который, несомненно, повлек бы за собой грустные последствия, а только кротко пожурила своего родственника, и, указав ему на то, сколь недостойно с его стороны посягать на ее добродетель и бесчестить ее мужа, сказала ему строго, чтобы он не встил себя надеждой на успех.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 самое чувствительное место. «Понимаю», — прервал его уже встревоженной Анастасио, — «ваша кузина мне изменила». «Я больше не признаю ее своей кузиной», — продолжал ордалис с раздражением. «Я отрекаюсь от нее. Она недостойна быть вашей женой».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 Я вижу, что вы возмущены неблагодарностью, которую вам отплатили за любовь, и что вы замышляете справедливую месть. Не стану вам препятствовать. Разите жертву, не считаясь тем, кто она, и докажите всему городу, что в вопросах чести вы не остановитесь ни перед чем». Этими речами злодей постарался возбудить слишком доверчивого супруга против невинной женщины и описал в таких ярких красках бесчестие, которое ему грозит, если он не смоет обиды, что, наконец, привел его в ярость. Дон Анастасио обезумел. Казалось, что в него вселились фурии, и он вернулся домой с намерением заколоть кинжалом свою несчастную супругу. Когда он вошел в опочивальню, она только что собралась лечь в постель.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 И то я оставляю его тебе по своей доброте, дабы ты испросила прощение у Бога за нанесенную мне обиду. Я не хочу, чтоб погубив свою честь, ты погубила также и душу. С этими словами Дон Анастасио обнажил кинжал. Как его речи, так и поступок повергли в ужас эстыванию, которая бросилась к его ногам и, ломая руки, вскричала с отчаянием. «Что с вами, сеньор? Какой повод к неудовольствию могла я вам подать, что вы так на меня разгневались? Почему хотите вы лишить жизни свою супругу? Вы заблуждаетесь, если подозреваете ее в неверности?» «Нет, нет!» — резко возразил ревнивец. «Я убежден в вашей измене. Лица меня уведомившие достойны полного доверия. Дону Берто...» «Ах, сеньор!» — поспешно прервала она его. «Не полагайтесь на Дона Уберто. Он вовсе вам не такой друг, как вы думаете. Не верьте ему, если он опорочил перед вами мою добродетель». «Молчите, презренные!» — воскликнул Дон Анастасио. «Предостерегая меня от ардалеса вы не рассеиваете, а только подтверждаете мои подозрения». Вы стараетесь очернить своего родственника, потому что он осведомлен о вашем дурном поведении? Вам хотелось бы опорочить его показания, но эта уловка бесполезна и только усиливает мое желание вас покарать». «О, любезный супруг!» — отвечало невинное остывание, заливаясь горючими слезами. «Не поддавайтесь слепому гневу.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 ответишь перед господом как за величайшее злодеяние хотя дон Анастасио твердо решил не обращать никакого внимания на то что будет говорить истыание, однако же был потрясён ужасными видениями навеянными последними словами супруги, опасаясь как бы эти тревожные мысли не отвратили его от мщения, Он поторопился использовать остаток гнева и вонзил кинжал в правый бок остывания. Она тут же упала. Считая ее убитой, он поспешно вышел из дому и скрылся из антекеры. Между тем несчастная супруга, потеряв сознание от полученной раны, пролежала несколько минут на полу, как безжизненное тело.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 обладающего мужеством и чувствительным сердцем. Я тотчас же разыскал Ордалеса и повел его в уединенное место, где после довольно продолжительного боя трижды пронзил его шпагой, от отчего он свалился на наземь. Чувствуя себя смертельно раненым, Дону Берто устремил на меня свой последний взгляд и сказал, что принимает смерть от моей руки — как справедливую кару за оскорбление, нанесенное им чести Донье Эстывани. Он сознался, что решил ее погубить в отместку за то, что она презрела его любовь. Затем он испустил дух, умоляя небо, Дона Анастасио, Эстывани меня, простить ему его прегрешение Я счел за лучшее не возвращаться домой, чтобы известить мать о поединке,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 Нам вскоре представился случай отличиться, так как неподалеку от острова Альборана мы повстречали мелильского корсара, возвращавшегося к африканскому берегу с богато нагруженным испанским судном, который он захватил против Картахены. Мы настойчиво атаковали африканца и завладели обоими его кораблями. Где оказалось 80 христианских невольников, которых везли в Берберию. Воспользовавшись благоприятным ветром, направившим наше судно к Андалузскому берегу, мы вскоре добрались до пункта Де Елена. Прибыв туда, мы расспросили освобожденных нами рабов, откуда они родом,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 который был еще в очреве матери, когда я принес ее в жертву своей ярости? — Да, отец, — отвечал я. Добродетельное остывание произвела меня на свет три месяца спустя после той зловещей ночи, когда вы оставили ее, лежащей в крови. Не успел я договорить этих слов, как Дон Анастасио бросился мне на шею. Он сжал меня в своих объятиях,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 Я горю нетерпением броситься к ногам своей супруги, с которой обошелся столь недостойным образом. С тех пор, как я узнал от вас об учиненной мною несправедливости, раскаяние мучительно терзает мое сердце. Мне самому слишком хотелось соединить этих двух горячо любимых мною лиц, чтобы откладывать столь сладостный момент. Я покинул арматоры, и на призовые деньги, доставшиеся на мою долю, купил в адре двух мулов, так как отец не хотел больше подвергать себя опасностям морского путешествия. По дороге у него было достаточно времени, чтобы сообщить мне свои приключения, которые я слушал с таким же жадным вниманием, как и такский царевич рассказы своего царственного родителя. Наконец, после нескольких дней пути мы прибыли к подножью горы ближайшей к Антекере и сделали привал в этом месте. Так как мы намеревались вернуться домой тайком, то вошли в город только поздно ночью. Можете представить себе удивление моей матери при виде мужа, которого она почитала навеки потерянным? Не меньше изумлялась она и тому, можно сказать, чудесному случаю, которому она была обязана его возвращением. Дон... Анастасио попросил у нее прощения за свою жестокость с таким искренним выражением раскаяния, что она невольно смягчилась. Вместо того, чтобы отнестись к нему как к убийце, она видела в нем только человека, которому была предназначена небом. Столь священно звание супруга для женщины, украшенной добродетелью. Эстывание так тревожилось за меня, что мое возвращение очень ее обрадовало. Радость эта, впрочем, была не совсем безоблачной. Сестра Ордалеса затеяла уголовное дело против убийцы брата. Меня разыскивали повсюду, а потому моя мать беспокоилась, считая, что мне опасно оставаться в нашем доме. Это побудило меня в ту же ночь отправиться ко двору, где я намерен просить о помиловании. Надеюсь его добиться, раз вы, сеньор Жильблас, любезно согласились замолвить за меня слово первому министру и оказать мне поддержку своим влиянием На этом храбрый сын Дона Анастасио закончил свое повествование, после чего я сказал ему внушительным тоном. — Ваше дело мне ясно, сеньор Дон Рохерио. Полагаю, что вы достойны помилования а потому берусь изложить вашу просьбу герцогу и дерзну обещать вам его покровительство. В ответ на это Гренадец рассыпался в благодарностях, которые, наверное, вошли бы у меня в одно ухо, а вышли в другое, если бы он не заявил, что непосредственно за оказанной услугой последует нечто более существенное. Как только он коснулся этой струны, Я решил приняться за хлопоты. В тот же день я рассказал историю доноро Херио-герцогу, который позволил мне привести этого кавалера и заявил ему. «Доноро Херио, я уже знаю о поединке, побудившим вас приехать ко двору. Сантильяно изложил мне все подробности. Не тревожьтесь, вы не совершили ничего такого, чего нельзя было бы извинить». Его высочество особенно охотно милует дворян, мстящих за поруганную честь. Вам придется для проформы отправиться в тюрьму, но будьте спокойны, вы пробудете там недолго. У вас в лице Сантильяна есть добрый друг, который позаботится об остальном и ускорит ваше освобождение. Дон Рохерио отвесил министру глубокий поклон и, полагаясь на его слова, добровольно пошел под арест. Вскоре, благодаря моим стараниям, вышел указ о помиловании. Менее чем в десять дней я отправил этого нового телемака обратно к его Улиссу и Пенелопе, тогда как он едва ли отделался бы одним годом тюрьмы, если бы у него не было покровителя и денег. Впрочем, мне досталось за эту услугу всего-навсего сто пистолий. Это был неважный улов. Но я ведь и не был еще кальдероном, а потому не гнушался и малым.